Хочу и не хочу. Я часто слышу от людей фразу «я так жить не хочу». Многим кажется, что они точно знают, как они не хотят. И если их спросить о конкретике, они ответят «я не хочу страдать», «я не хочу маленькую зарплату», «я не хочу быть недооцененным", «я не хочу постоянно пребывать в усталости», «я не хочу». Их ряд «не хочу» состоит из действий, которые они не желают видеть воспроизводимыми в жизни. Но если тех же людей спросить «а как вы хотите?», некоторые могут ответить, а некоторые попадают в тупик. Так происходит, потому что мы зачастую вообще не проясняем ни для себя, ни для Вселенной, как мы хотим. Как двигаться из точки А в точку Б, если ты даже не знаешь, где точка Б находится? Хотите, я вас удивлю. Большинство людей даже не могут определить свою точку А, потому что опираются на события внешнего мира а точка А лежит в эмоциях, в личных ощущениях каждого. И если бы осознанный человек говорил «я не хочу так жить», он бы для себя самого мысленно перефразировал эти слова. «Я не хочу испытывать то, что прямо сейчас испытываю, а это досада, огорчение, печаль, раздражение и недовольство. Что я хочу испытывать? Лёгкость, подъём, интерес, вдохновение и радость». Осознанный человек оперирует чувствами в каждый момент времени. Сложность заключается в том, что многие люди не отличают мысли от чувств. Когда я прошу кого-то сказать мне, что вы прямо сейчас чувствуете, мне очень часто отвечают «я думаю о том-то и о том-то». Я задаю вопрос снова «скажите мне не о том, что вы думаете, но о том, что вы чувствуете большую часть времени». И дальше идет продолжительный взгляд и пауза. Чужой мозг зависает, потому что он не привык идентифицировать свои чувства. Сейчас мы понимаем, что для того, чтобы запустить процесс трансформации любого вашего состояния, любой ситуации, нам нужно первоначально определить точку А, состоящую не из ваших мыслей, но из ваших чувств. Значит, самому себе нужно задать вопрос. «Что я чувствую?» Этот вопрос самому себе вам будет нужно задавать бесконечное, бесчетное число раз и каждый раз прислушиваться к внутренним ощущениям. «Мне это приятно или неприятно?» «Мне это нравится или не нравится? Какой отклик?» «Мне это интересно или я бы лучше ушел? «Мне приносит удовольствие продолжать этот разговор?» «Или он меня нервирует?» «Что я чувствую в процессе делания чего-либо?» «Что я чувствую, когда я слушаю определенную музыку?» «Когда смотрю телевизоры и вечные новости о бедствиях?» «Я радуюсь, когда сосед рассказывает мне, что его мама заболела?» «Что я чувствую в любой конкретный момент времени?» Развитие собственной чувствительности — это не быстрый процесс, а еще он необратимый. Начиная чувствовать себя, вы начинаете видеть внутренний компас, и если вдруг вам захочется попятиться назад или перестать чувствовать, сделаться таким, как раньше, у вас уже не выйдет. Осознанность в целом понятие необратимое. Если вы просыпаетесь, вы не можете обратно уснуть, увы. И этот факт меня почему-то улыбает, а вас он пугает или вдохновляет. Следующим шагом после того, как вы внедрили в свою жизнь осознанное дыхание и замедление, будет научиться чувствовать то, что вы чувствуете. Часто я слышу «Но «Ну, я и так знаю, что чувствую, сейчас я злюсь, а сейчас я напуган». Поверьте, та шкала градаций чувств, которую вы постепенно узнаете, будет содержать не 5-10 понятий «я злюсь, я раздражен, я спокоен, я радостен, я балдею», а много десятков, а то и сотен оттенков. И это тоже нормально. Каждое чувство по отдельности вам придется распознавать в лицо. Я научу как. Дисклеймер. Всякий раз, когда вам кажется, что вы чему-то учитесь, чему-то себя обучаете, заставляете, внедряете знания, уберите этот термин. Вы уже все знаете. Абсолютно все. Но стартовые настройки именно этой реальности предполагают наличие ширмы забытья. Эта ширма очень плотная и реалистичная. У некоторых людей она не спадает до самой смерти. Но если вы слушаете эту книгу, значит, ваши любопытные пальцы уже приподняли ее край. И значит, вы не учите себя чему-то новому, вы лишь помогаете себе вспомнить, обрести назад ваши собственные знания. Только и всего. Сколько раз в этой жизни я спросила себя лично, что я чувствую? Много. И опять же, спустя какое-то время процесс чувствования себя станет автоматическим ежесекундным и постоянным. Вы разовьете такую чувствительность, что будете удивляться тому, как раньше пропускали индикаторы дискомфортных сигналов от своих чувств, так как начнете улавливать даже самые тончайшие писки. Ориентируясь на свою эмоциональную систему, вы начнете знать, где именно лежит сопротивление, препятствующее приходу желаемого в жизнь. Все вместе это начнет работать очень просто и логично, удивляя и восторгая вас. Да вот же оно! Начнете думать вы по много раз в день. Я наконец увидел то, что мне внутренне мешало, и значит, я могу это убрать. О, я это убрал! Насколько легко и хорошо я себя ощущаю, чудеса! Ой, мое желание сбылось! А я, как убрал сопротивление, вообще о нем забыл, потому что просто начал радоваться. Ой, еще одно сбылось! Это общая схема того, что происходит. Но в космическом корабле много ручек. В вашем личном космическом корабле их еще больше. Мы разберемся с каждой.